Лишь через секунду я поняла, что сделала, и, устыдившись своего порыва, нерешительно взглянула на Эдварда. А вдруг я зашла слишком далеко? К счастью, он рассмеялся. «Ну, конечно же!» — ответил Эдвард, довольный моим замешательством, и ободряюще похлопал по спине. Я жадно вдохнула запах его тела. Я так боялась, что это сон. Но и примитивные у тебя сны. «Чарль!» — вспомнила я, и, вскочив с его колен, бросилась к двери. «Уехал час назад»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 Решив пошутить, я испуганно схватилась руками за горло. Он растерялся. «Шутка — Шутка! — захихикала я. Ты же сам говорил, что я прекрасная актриса. — Не смешно! — с отвращением произнес он. — Еще как смешно! И ты сам это знаешь. На всякий случай я внимательно посмотрела в тигриные глаза, чтобы убедиться, что меня простили. Может, я неясно выразился? Тебе пора завтракать. — Ладно, ладно, — согласилась я.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 «Все в порядке, я большая девочка и способна позаботиться о себе». Выбрав кукурузные хлопья с медом и орешками, я насыпал их в тарелку и залила молоком. Эдвард не сводил с меня глаз, и мне стало неловко. «Может, съешь что-нибудь?» — нерешительно предложила я. Он закатил глаза «Белла!» Под его пристальным взглядом я взялась за хлопья. «Ну зачем так внимательно смотреть, как человек жует? Так и подавиться недолго».